Глава 4. Бедственное положение сложилось в русской культуре. Здесь космополитический реванш выбросил на поверхность значительное число деятелей, преисполненных ненависти к России и готовности свести счеты с русским народом. Под разными вывесками начинают действовать кружки по своему характеру близкие к масонским. В конце 50 годов возрождаются так называемые «Никитинские субботники», Основателями этих субботников, своего рода литературно-философского кружка, космополитического по духу, стали еще в 1914 году присяжный поверенный масон Никитин и его жена, писательница Никитина. В 30-е годы субботники прекратились, чтобы возобновиться в отепель, но уже с другой целью. Никитина и зубры либеральной интеллигенции 20-х годов привлекали сюда молодежь, стремясь воспитать ее в духе космополитических идеалов. Духовная и патриотическая цельность русского общества сознательно деформируется в пользу космополитической идеологии малого народа. Начинает выходить из подполья и расширяться слой людей, для которых понятие русского патриотизма и величия русского государства вызывали ненависть и активное неприятие. Постепенно формируется группа единомышленников, узнававших друг друга по общим символам. Хорошими в их понимании были те, кто любил Оренбурга, предпочитал иностранную литературу русской, увлекался фальшивой и деланной поэзией Евтушенко, Вознесенского, Рождественского. Плохими и отсталыми, кто восхищался Шолоховым и другими русскими писателями, считал себя патриотом, любил поэзию Есенина. Еврейские литераторы, вроде того же Оренбурга, не стесняются выступать с нападками на русских писателей, привычно обвиняя их в антисемитизме. Их неудовольствия вызывают даже Твардовский и Солженицын, которых они обвиняют во враждебности интеллигенции, имея в виду только интеллигенцию малого народа. Интеллигенция малого народа создает себе особый иллюзорный мир, ориентированный на Запад. Духовным ценностям русской культуры – продолжавшем существовать в произведениях русских писателей, художников, она предпочитает вымышленный мир, удивительно напоминающий западный, куда она пытается поселить и нашего современника, своеобразно трактуя модные произведения тех лет «Алая паруса» и «Человек-амфибия». Проводится мысль, что все хорошее только за горизонтом. Из нашей мрачной русской действительности можно уйти в прекрасный зарубежный мир, где красивая жизнь, где благородные дамы и господа научат народ, как надо жить по-настоящему. Репертуар театров переполняют переводные зарубежные пьесы, которые с упоением и своеобразными акцентами и трактовками играют преимущественно еврейские актеры, смакующие бытовые подробности нездешнего мира. Если в 20 е 30 -е годы интеллигенция малого народа воспевала геноцид русских и восхищалась разрушением России, то после Сталина она по-прежнему привержена героике тех лет, но уже посматривает в сторону Запада и как бы духовно эмигрирует из России. Именно на этой закваске возникает новая модификация идеологии малого народа, так называемое «шестидесятничество». Движение это апеллировало к золотой эре советской власти, двадцатым годам, и по своей сути было антирусским. Оно выступало не столько против советской системы, сколько против ценностей русской цивилизации и русского государства, частично возрожденных при Сталине. Ортодоксальный большевизм и его новая модификация – шестидесятничество – были ветвями одного антирусского дерева, и тех, и других – объединила общая ненависть к исторической России. Недаром, что в шестидесятые годы большевистский журнал «Октябрь» и орган либеральных шестидесятников «Новый мир» совместно ополчились на журнал «Молодая гвардия», робко, но отстаивавший русские национальные интересы. Как в свое время советская интеллигенция двадцатых годов призывала народ отречься от своего прошлого, порвать со своими темными предками – Интеллигенция шестидесятых годов призывает отречься от сталинского прошлого, заклеймить своих отцов. Даже лучшие представители советской интеллигенции, такие как Корней Чуковский, не стеснялись заявлять об этом. В частности, в разговоре с редактором литературной газеты он высказался так «Я старый интеллигент, не могу сочувствовать тому, что происходит сейчас в литературе. Я радуюсь тому, что дети ненавидят отцов». Волна огульного отрицательства эпохи Сталина почти повально охватила советскую интеллигенцию, еще раз таким образом проявившую свой антирусский характер. Ядром интеллигенции малого народа по-прежнему оставалось еврейство. Пользуясь поддержкой сверху, еврейские деятели открыто выступают против любых проявлений коренной русской культуры, настаивают на участии евреев в любом русском органе печати. В конце августа 1956 года русский художник Серов напечатал в «Правде» статью, где пытался защищать национальные корни русского искусства. В ответ на его статью восстала вся еврейская публицистика, привычно обвиняя художника в черносотенстве и антисемитстве. Обострение национальной борьбы среди интеллигенции в 1962 году привело к реорганизации газеты «Литература и жизнь» и созданию на ее основе газеты «Литературная Россия», что вызвало приступ откровенной злобы со стороны космополитических сил. Шкловский, Образцов демонстрировали свой протест против довольно рубкой попытки русских писателей создать умеренный национальный орган, требуя ввести туда целую группу евреев, в частности воинствующего еврейского националиста Папернова. Образцов, например, нагло заявил на совещании, что не будет сотрудничать с «Новой газетой», пока в ее редакции состоит писатель Марков, обвинив его и многих других русских писателей в антисемитизме, угрожая им физической расправой. В 60-х годах в Московской организации Союза писателей 65% составляли евреи. Кроме того, у многих русских писателей были жены еврейки. Один из старейших русских поэтов той поры, Иван Молчанов, Когда литераторы малого народа исключили его из дома литераторов, дал по адресу Симонова такую телеграмму: У каждой банды свой закон, свои пути, свои дороги. Толстой от церкви отлучён, я отлучён от синагоги. Примерно такое же положение было в творческих союзах художников, архитекторов, композиторов, далёкий от национальных интересов русского народа. Деятели этих союзов стремились разрушить национальную самобытность России, административно, насильственно вытесняя ее космополитическими идеалами. В этом вытеснении русской культуры, невежество и малограмотность руководителей и чиновников хрущевского режима шли рука об руку с представителями интеллигенции малого народа, поддерживавшими все антирусские начинания того времени. Как писал покончивший жизнь самоубийством в атмосфере травли и преследований со стороны интеллигенции малого народа, фадеев, искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно невежественным руководством партии. Литература – это святая святых, отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа. Из самых высоких трибун, таких как Московская конференция или двадцатый партсъезд, раздался новый лозунг «Ату ее», Тот путь, которым собираются исправить положение, вызывает возмущение. Собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении парьев и по возрасту своему скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить. Ярким примером войны против русской культуры, которую вели совместно хрущевский режим и интеллигенция малого народа, стала варварская реконструкция великого русского города Москвы. План реконструкции был разработан еще когановичем в 1935 году. Новый этап этого плана предусматривал снос только в центре города сотен памятников русского зодчества и построение на их местах уродливых модернистских коробок. Против варварской акции выступила группа русских архитекторов, художников, писателей, заявивших, что новое строительство не должно противопоставляться памятникам, а гармонично увязываться с ними. Предлагалось не утюжить холмистый рельеф Москвы, а вписывать новые постройки в московский пейзаж, так, чтобы они только подчеркивали древность, самобытность и неповторимый характер лица русской столицы. У архитекторов-космополитов и поддерживавших их деятелей культуры малого народа отпор русских патриотов вызвал взрыв ненависти. Новый вариант проекта еще более усиливал варварские, антирусские подходы к реконструкции Москвы. Как отмечал доктор архитектуры Ревякин, здесь у проектировщиков была своя теория, новое должно вытеснять старое. Это догматическое положение они распространяют не задумываясь, даже на памятники архитектуры. В силу этой теории, некоторые наши градостроители стремятся запроектировать свое сооружение именно так, чтобы оно либо превосходило своими размерами памятник архитектуры и подавляло его, либо шло вразрез с его архитектурным решением. Подобные методы проектирования приводят к тому, что целые районы старого города обречены на пестрое, неорганизованное и архитектурно-случайное нагромождение зданий. Защитники сохранения национальной самобытности Москвы предлагали следующее. Центр Москвы должен быть сохранен. Его нужно оставить как заповедник, в котором будут сосредоточены памятники нашей культуры с древних времен и до наших дней. В кольце А следует установить особый режим строительства, эксплуатации зданий и территорий, ибо каждый метр этой земли имеет историческую ценность. Нельзя допустить, чтобы здесь возводились дома более 4-5 этажей. Зачем сосредотачивать именно в центре гигантский поток машин? Не проще ли перенести ряд учреждений и министерств из центра, рассредоточив таким образом потоки движения? А центр вместе с ансамблем Кремля должен стать архитектурным заповедником. Это имеет важнейшее не только художественно-эстетическое, но и политическое значение. Реакция, которая последовала за предложениями русских патриотов, показала, насколько были велики антирусские силы в архитектуре и каких высоких покровителей они имели. 11 мая 1962 года в «Правде» появилось большое письмо в духе 20-х годов, в котором сторонники сохранения самобытного лица Москвы обвинялись в вопиющей безответственности, профессиональном невежестве и злопыхательстве, Их взгляды объявлялись давно отброшенной, политически несостоятельной идеей о консервации исторически сложившейся части Москвы как музейного города, о подчинении всей жизни нашей столицы традициям старины. Архитекторы-космополиты демонстративно противопоставляли старое и новое, демагогически провозглашая, что мы не можем предпочесть прошлое Москвы ее настоящему и будущему. Разгромное письмо – Подписали руководители Союза архитекторов и разных строительных организаций, возглавляемых преимущественно евреями. Как и в 20-е годы, Москва подвергается чудовищному погрому. Взрывается ряд ценных архитектурных построек в Кремле. Сносятся церковь Благовещенье, что на бережках, 1697 год. Тихвинская церковь в Дорогой Милове, 1746 год. Преображенская церковь XVIII века церковь Иоакима и Анны 17-18 веков и Николая Чудотворца в Ямах 17-18 веков. Исчезают с лица земли собачья площадка, дом Хомякова, где в 20-е годы находился музей сороковых годов 19 века, десятки старинных московских домов и особняков. Вместо разрушенных самобытных старинных московских построек возводятся безликие однообразные коробки – спроектированные архитекторами-космополитами – Пасохиным, Макаревичем, Иофаном, Гельфрейхом и тому подобными. Ни одна столица мира не знала такого варварства в отношении к бесценным памятникам национального зодчества, которое в Москве осуществляют творцы вроде Пасохина. Этот архитектор-космополит, подаривший в Москве унылое стеклянное здание Дворца съезда в Кремле, при осуществлении своего плана застройки Арбата, Калининского проспекта, с какой-то патологической яростью настаивал на сносе русской церкви XVII века на Поварской улице. К счастью, русские патриоты в буквальном смысле слова легли под бульдозер, но не позволили уничтожить святыню. Бульдозер идеологии малого народа, стремился снести все, что не соответствовало космополитическому взгляду на жизнь и отражало духовные особенности русского народа. Несмотря на культурные погромы и неблагоприятные условия для русского национального творчества, оно продолжало существовать в трудах истинных русских писателей.